Глава 16. Оборот переменного капитала 1. Годовая норма прибавочной стоимости Обернувшийся в течение года переменный капитал, следовательно, соответствующая ему часть годового продукта или равная последней часть годовых затрат, есть переменный капитал, действительно примененный, производительно потребленный в течение года. Действительная норма прибавочной стоимости выражает не что иное, как отношение прибавочной стоимости, произведенной в определенный промежуток времени, к переменному капиталу, примененному за тот же промежуток времени. Другими словами, она выражает ту массу неоплаченного труда, которая приведена в движение переменным капиталом, нашедшим применение в течение этого промежутка времени. Она не имеет абсолютно никакого отношения к той части переменного капитала, которая хотя и была авансирована, но в данное время еще не нашла себе применения. Поэтому она точно так же совершенно не затрагивает отношения между частями капитала, авансированной в определенный промежуток времени, и той частью капитала, которая нашла применение за этот промежуток времени. Отношения, видоизменяющиеся и различное для различных капиталов вследствие различной продолжительности периодов оборота. Из вышеизложенного, напротив, следует то, что годовая норма прибавочной стоимости только в одном единственном случае совпадает с действительной нормой прибавочной стоимости, выражающей степень эксплуатации труда, а именно в том случае, когда авансированный капитал оборачивается только один раз в год. Поэтому авансированный капитал равен капиталу, обернувшемуся в течение года. Поэтому отношение массы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, к капиталу, примененному для ее производства в течение года, совпадает и тождественно с отношением массы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, к капиталу, авансированному в течение года. Поэтому годовая норма прибавочной стоимости или сопоставление прибавочной стоимости, произведенной в течение года, совсем вообще авансированным переменным капиталом, в отличие от переменного капитала, обернувшегося в течение года, не является только субъективным сопоставлением, оно вызывается самим действительным движением капитала. Величину авансированного им капитала выражает не та масса капитала, которую он применил в течение года, а та, которая периодически к нему возвращается. По отношению к рассматриваемому вопросу не имеет никакого значения, существует ли капитал в конце года частью в виде производственного запаса, частью в виде товарного или денежного капитала и в какой пропорции он делится на эти различные доли. Мы уже видели, что капитальная стоимость вообще авансируется, а не затрачивается, так как эта стоимость, пройдя различные фазы своего кругооборота, опять возвращается к своему исходному пункту и при том возвращается обогащенная прибавочной стоимостью. Это характеризует ее как авансированную стоимость. Время, которое проходит от исходного пункта ее движения до момента ее возвращения, и есть то время, на которое она авансирована. Весь кругооборот, который совершает капитальная стоимость, измеряемый временем от ее авансирования до ее возвращения, образует ее оборот, а продолжительность этого оборота составляет один период оборота. Когда этот период истек и кругооборот закончен, та же самая капитальная стоимость может снова начать тот же кругооборот, следовательно, может снова самовозрастать, производить прибавочную стоимость. Если переменный капитал оборачивается 10 раз в год – то в течение года один и тот же авансированный капитал 10 раз произведет такую массу прибавочной стоимости, которая соответствует ее производству за один период оборота.